Влад Савин. Звездная империя. Пролог. Арктика. Остров Новая Земля. Кто сказал, что ад — это пекло и котлы? Серое небо, скалы, снег и лед. И отсутствие жизни. Даже арктическим летом, в августе, температура ниже нуля, а потому снег не тает. Белая пустыня, похожая на самый нижний круг Дантова ада. Жизнь осталась на юге, за проливом Маточкиншар. На острове, ближнем к материку, есть лето, когда земля зеленеет. Карликовые березки, ползучие ивы, мхи или шайники дают пищу грызунам, лиммингам и северным оленям. Летают птицы и насекомые, бегают песцы. В многочисленных мелких озерах есть рыба. По берегу есть птичьи базары, лежбища нерб и моржей. Потому южный остров еще в древности был обитаем. Тут жило неизвестное племя, оставившее каменные лабиринты и сгинувшие неизвестно куда. Затем нередкими гостями у этих берегов были поморы и норвежцы, охотники на морского зверя. Первым постоянным жителем острова был ненец Фома Вылка с семьей. Это случилось в 1869 году. При советской власти было уже 12 поселков. Строили их заключенные с Соловков. Помимо военного значения, предполагалось, что там будут добывать марганец, Советские геологи нашли на южном острове богатейшие залежи этой руды, причем доступные для добычи открытым способом. А также медь, цинк, свинец, серебро, редкоземельные металлы. Примечание. Марганец имеет большое значение для производства высокопрочных сталей. Однако в Европе всего два месторождения: Никополь на Украине и вот это на Новой Земле. В мире же его добыча ЮАР, Казахстан. Китай, Австралия. Здесь и далее примечания автора. А на Северном острове нет зелени даже летом, лишь ледник, как в Антарктиде или Гренландии. Жизнь пришла туда лишь в последние годы, когда там появились военные. Поскольку для испытаний советского атомного оружия было недостаточно полигонов в Казахстане и местность относительно обжитая, и флотскую специфику — взрыв подводный, взрыв надводный, не смоделировать. Первый боеприпас — атомную торпеду — тут взорвали в 53-м, расставив на различном расстоянии старые и трофейные корабли. Поскольку мощность была невелика по атомной мерке, в десяток килотонн, на населенной территории в 300 км к югу ничего не ощутили. Впрочем, населенными те места можно было назвать с большой натяжкой, Несколько кочевий оленеводов в тундре вдоль Карского побережья, а после и их всех вывезли на материк. Центры цивилизации, даже города с населением более тысячи человек, Белушья, Губа и Рогачева, находились на юго-западной оконечности Южного острова, прикрытые от холодного Карского моря Срединным хребтом. Тут был построен порт, способный принимать даже большие морские суда — и аэродром, рассчитанный на тяжелые транспортные самолеты. Все грузы с материка прибывали сюда. Ну а дальше малой авиацией, вертолетами и катерами по военным точкам, метеостанциям. Но никто после 1921 года, когда на островах работала норвежская геологическая экспедиция, не видел тут иностранцев. До этих дней. Октября 1955 Сезон уже заканчивался. В Арктике самое лучшее время — август и начало сентября. Короткое северное лето, когда море максимально свободно от льда и есть возможность забросить снабжение на дальние точки. И для авиации летняя погода стоит почти все дни. ну и после жизнь не замирает. Служивый народ Врагачева был приучен, что если кто-то прилетел сюда с материка, значит так надо — Но даже привычные ко всем погранцы были удивлены при виде прибывшей на Ил-18 толпы журналистов и прочих всяких атташе с паспортами причем не только из соц. стран, но и из мира капитала. Правда, особо обозревать панораму новоземельской столицы им не позволили, в темпе пересадив гостей с их багажом на два Дугласа, тут же взлетевших и взявших курс на север. «Надеюсь, нас не в лагерь везут?» — пошутил один из пассажиров, произнеся это по-английски. «В тот страшный ГУЛАГ-2, который, по легенде, вызывает ужас у всех русских преступников и так называемых врагов народа, откуда никто не возвращался живым?» «Я знаю не больше вас», — сухо ответил его сосед. «А мы обещали показать какое-то ужасное русское оружие. Думаю, мы увидим слабое подобие того, что было на атоле Бикини». В бухте стоит целый флот, и вдруг большой бум, огненный шар поглощает все. А когда он исчезает, все корабли испарились, распались на атомы. Ну, по крайней мере, так это выглядело на кинопленке, которую показали приглашенные иностранной публике. А все же русские поступают с нами по-свински. В смысле, что могли бы устроить спектакль где-нибудь поближе к цивилизации? Да и что они могли собрать в качестве мишеней? Классом не выше эсминца. После бикини, где в прах превратились шесть линкоров, и японские трофеи, и наши заслуженные старички, это как-то не будет смотреться. А если это не просто бомба? Русские не раз уже удивляли мир. Что, если они изобрели землетрясательное оружие? Или как в том фантастическом романе, где вся вода на планете взорвалась, как атомный снаряд? Я не люблю фантастику. И думаю, что даже Сталин не столь безрассуден, чтобы так не ценить даже свою собственную жизнь. Поэтому предпочитаю не строить догадок, а ждать, что нам покажут, коль пригласили. Самолет снизился до высоты в несколько сотен метров. В салон вышел сопровождающий от советской страны. В штатском, но ну, наверняка служит в ГБ. Взял микрофон. «Господа, прошу внимания. Мы находимся над эпицентром того, что случится тут меньше, чем через сутки. Вот тот крест на леднике. Его размеры — 600 на 600 метров. Это разметка мишени для самолета-бомбардировщика. Те мачты, которые вы можете видеть, — это автоматические регистраторы, задача которых — снять параметры происшедшего в интересах науки. Они стоят на расстоянии от 1 километра до 40. Ну а мы поворачиваем и летим на командный пункт в 150 километрах к югу. Место было очень неуютным. Начав с того, что от посадочной полосы надо было еще долго подниматься в гору по такой дороге, что вызывало удивление, как по ней вообще ездят эти русские. Лагерь располагался в лощине между отрогами гор, спускающихся от основного хребта к морю, причем на южном склоне, так что вообще ничего нельзя было увидеть в направлении будущего события. Несколько вагончиков, полузакопанных в землю, антенны радиостанции — условия самые спартанские. Правда, обед из полевой кухни оказался очень даже сытным и вкусным. Борщ, гуляш, макароны по-флотски. И приятным дополнением — красное вино. Категорически же не понравилось, что все два десятка гостей должны были разместиться в единственном домике, в ужасной тесноте. Ну, потерпите, всего на одну ночь. А еще, что выход за пределы лагеря Смотреть тут было нечего, но ради любопытства был возможен лишь в сопровождении одного или даже двух русских солдат с автоматами наготове. Нас тут что, как арестантов держат? Шаг в сторону — это побег? — Да куда же вы тут побежите? Полтысячи километров до ближайшего жилья. И то, если повезет на него наткнуться. А вот белые медведи вас запросто скушают. Тут даже мы поодиночке опасаемся. А без оружия никак нельзя. Спали в повалку, бок о бок. Благо мороза не было, температура около нуля. К тому же русские любезно предоставили теплую одежду и спальные мешки. Так что самым серьезным испытанием пока были лишь ночные прогулки в отхожее место, будку поодаль, где стоял совершенно собачий холод. А еще в десяти метрах ходил русский солдат с АК, готовый отразить нападение медведей. Которые, правда, тут водились — Утром видели одного поодаль, мирно бредущего мимо, без всяких агрессивных намерений. Ближе к полудню появился самолет. В небе едва была видна точка, за которой тянулся белый след, но в бинокль можно было различить силуэт со стреловидным крылом и четырьмя моторами. «Началось», — сказал русский сопровождающий. «Господа, вам лучше всем сейчас укрыться в безопасное место». И прибавил в полголоса. Хотя где оно тут безопасный черт его знает. Один из гостей, тот, кто в самолете спрашивал про ГУЛАГ-2, был недоволен, сказав, «Мы ничего не увидим отсюда. Я желаю с оптикой и фотоаппаратурой подняться вон туда, на гребень». На что получил ответ. «Ваше право, мистер. Но прошу всех присутствующих быть свидетелями, что это исключительно ваше решение. И вас предупредили. В этом случае не отвечаем за вашу жизнь и здоровье». Сначала вспыхнул свет, намного ярче тусклого полярного солнца, заполнив весь северный горизонт. Лагерь был в тени, ниже по склону, но все равно хотелось плотно зажмурить глаза. Звук пришел после, через семь с четвертью минут, как кто-то, не потерявший хладнокровие, успел засечь по часам. Земля тряслась, как при обстреле. А когда закончилась... Все увидели огромные грибообразные облака, поднявшиеся над горой. «Теперь можно подняться и взглянуть», — сказал русский. «И побыстрее убираться отсюда. Еще неизвестно, куда радиоактивную гадость понесет». Летчики молодцы, не промахнулись. И все сработало как надо. Упало бы в море, до нас докатилось бы не неслабое цунами. Потому лагерь не на берегу, а на высоте. Это место долго подбирали, чтобы затеняло от вспышки и не было опасности обвалов и лавин». Через час самолет прилетит, и будьте готовы все на погрузку. По ту сторону горы были голые черные скалы. Снег и лед испарились целиком. Гриб был виден отсюда во всей красе, поднимаясь на огромную высоту. Казалось невероятным, что до него сто пятьдесят километров. И страшно было представить, что стало с медведями, тюленями и моржами. Людей же, по заверению советских, не было никого на север отсюда и в радиусе 500 километров. Ну, кроме нас. Это не о бикини Это что-то совершенно невообразимое. В Аргачеву перед посадкой на Ил-18 русский куратор сделал заявление. «Господа, вы были свидетелями, как Советский Союз произвел испытание термоядерного боеприпаса, изготовленного по новейшей технологии» которая позволяет получить мощность взрыва в теории даже до гигатон, то есть миллиардов тонн тротила. Первоначально при данном испытании планировалась мощность в 100 мегатон, однако же по настоянию советских ученых она была уменьшена вдвое в избежании причинения чрезмерного ущерба природе. Более полную информацию вы сможете получить в Архангельске на пресс-конференции, где вам ответят на ваши вопросы разумеется, если это не будет составлять государственную тайну СССР. Вечером того дня, 15 октября 1955 года, в той реальности, телетайпы всех мировых информационных агентств раскалились до красна. Но если на следующий день в Правде и Известиях сообщение о взрыве царь-бомбы, и здесь получившей такое прозвище было напечатано хоть и на первой странице, но внизу, не самым крупным шрифтом, среди прочих важных новостей, то «Вашингтон-Пост», «Таймс» и им подобные неистовствовали так, будто на землю вторглись уэлсовские марсиане. И в довесок к самому существованию подобного оружия впечатлений производил тот факт, что бомба была сброшена со стандартного бомбардировщика, состоявшего на вооружении советских ВВС, Это значит, что в случае будущей войны Лондон и Париж, а, возможно, и Нью-Йорк... Эксперты уже посчитали, что при взрыве такого над Манхэттеном не только в самом Большом Яблоке, но и в его окрестностях не останется ничего живого. На биржах акции оружейных корпораций устойчиво скакнули вверх. Среди заголовков газет наибольшую известность получил один — «Солнце нового мира». Конечно же, коммунистического мира, о котором мечтают в Москве, желая всех загнать в свой колхоз и гулаг. Парадоксально, но эта же фраза стала популярной среди прогрессивных сил Запада, символизируя жажду поджигателей войны в угоду прибыльм корпораций. И среди технократических кругов как образ, достигнутый человеком мощи, способный поставить под угрозу само выживание человека как вида. Так не пора ли поставить эту силу под международный контроль? Москва. Этот же день. Сталин смертельно устал. Можно сколько угодно говорить, что 77 лет для кавказца не возраст, но на самом-то деле годы давали о себе знать. Несмотря даже на то, что в этой истории удалось избежать инсультов, подлечиться лекарствами из будущего и вовремя бросить курить. С усмешкой генсек вспомнил, как кто-то из попаданцев предположил, что его ошибкой в их прошлом было то, что он успокоился. Война завершилась победой, потерянные во время смуты территории возвращены, возник обширный лагерь социалистических государств, значит, можно и уйти на покой, передав власть преемнику. Но как можно подумать, что он, Сталин, правивший страной почти 30 лет и за это время ввидевший ни одно головокружение от успехов, ни один взлет мечты, потом сменявшийся резким, но отрезвляющим ответным ударом, Решил, что работа закончена, и дальше все пойдет вперед по пути прогресса как-то само собой, без сопротивления снаружи и изнутри страны. После того, что было в той истории, насколько удалось собрать информацию от гостей из будущего, после фултонской речи Черчилля, создания НАТО, Корейской войны, внутренних дрязг в партии, в том числе и на самом верху. Там он предупреждал ближайших соратников. Вот не будет меня, пропадете, всех вас передушат, как слепых котят. И до своих последних дней он, товарищ Сталин, работал именно над тем, чтобы не дать этим самым соратникам пустить под откос все им созданное. Продвинул на девятнадцатом съезде создание на смену политбюро расширенного президиума ЦК, куда включил ряд новых, причем высокообразованных людей, Нечета малограмотным бывшим подпольщикам, в том числе нескольких занимающихся только вопросами идеологии. Потому что нам надо искать идеологию. Без идеологии нам смерть. Если в экономике мы допустим какие-то ошибки, то, имея такую мощную экономику и положительный задел, мы эти ошибки преодолеем, даже если получим ущерб в сколько-то миллиардов рублей. Но если мы допустим ошибку в идеологии, если мы пойдем не тем путем, мы потеряем весь проект. Мы потеряем страну, можно сказать, что мы дискредитируем и скомпрометируем социализм и идею построения светлого коммунистического общества. Это сказал он там, главному редактору журнала «Коммунист» Чеснокову. И ведь тоже выдвинул того же Пантелеймона Панмаренко на пост председателя Совета Министров, готовя в свои преемники. Подготовил реформы по уменьшению роли партии и исключению ее вмешательства в государственные дела. В партии должны были остаться лишь идеология и работа с кадровым резервом. Во внешней политике успел провести международное экономическое совещание 49 стран на тему создания бездолларовой торговой зоны. И все это после его смерти, случившееся при крайне сомнительных обстоятельствах, верные соратники в лице, в первую очередь, Никиты Сергеевича Хрущева, просто бросили. Выбросили планы экономической экспансии в масштабах мира, разработки новой идеологии, по-тихому задвинули Пономаренко и других выдвиженцев Сталина, поставили партию над исполнительными органами власти, отменили действовавшие с 1947 года суды чести над сотрудниками центральных министерств и ведомств, осуждавшие антиобщественное и антипатриотическое их поведение, непатриотическое отношение к прошлому, настоящему и будущему своей страны, преклонение перед буржуазной культурой Запада. Отказались от использования действующего с 1939 года и великолепно себя зарекомендовавшего методы повышения экономической эффективности и начали за рационализацию вместо всего рабочего коллектива примировать в первую очередь его начальников. Отменили такие важные для страны проекты, как почти законченная трансполярная магистраль и тоннель на Сахалин. Свернули масштабный план преобразования природы с помощью высадки масштабных лесозащитных полос отвоевать от степной зоны и включить в земельный оборот более ста двадцати миллионов гектаров земли. Лесозащитные станции закрыли, зато начали затратное и неэффективное освоение целины. «Никитка был и остался малообразованным дураком», — подумал Сталин. «Хитрожопом, но неумным. Даже здравые в основе идеи сумел извратить». В той истории мы были беднее, ресурсов не хватало вытянуть все сразу. И потому решение сконцентрироваться на двух направлениях — космос и ракетно-ядерный щит, и выплата социального долга советскому народу в виде массового строительства жилья и повышения жизненного уровня — было не самым худшим. Оттого и армию сокращал разом на миллионы, забыв, что войны бывают не только мировые, но и локальные. И великие стройки прекращал. Экономия сейчас, потери в будущем. Из всех путей выбирал самый простой. А уж что ты на двадцатом съезде натворил? Не меня, а весь мировой коммунизм с грязью смешал. Нет тебе за это прощения. И не будет. Юмор, что Хрущев пока еще жив. Хотя у Лаврентия, узнавшего о собственной судьбе в иной истории, на него зуб размером с гору Эверест но сам Сталин отдал приказ — не трогать дурака. Зачем? Ну, сперва была идея — проследить связи, кто тут текущей политикой партии недоволен. А как стало ясно, что убранный из Москвы дурак никому не интересен, злость уже прошла. Флажки остались. Сидит Никитка в Ашхабаде под тщательным наблюдением, и если хоть что-то себе позволит... Но так и не было повода. Туркмения — самый бедный из всех советских республик, пока там газ еще не нашли. Так что возможности у ее первого секретаря всерьез повлиять на политику всего Союза — самый минимум. И в Москву он уже никак не попадет. Иначе как к пенсионерам. Но где гарантии, что кто-то другой, попав в вожди, не натворит того же? Раз нет таких гарантий, их надо создать самому». И он там это понимал, потому и начал реформы. Но слишком поздно. Вот и не успел. Случайно или не случайно умер он очень не вовремя. А Хрущев, Маленков, Берия и Булганин, те четверо, с кем он поделился властью, когда держать в руках все одному стало просто физически невозможно, передрались между собой. И победителем в итоге стал худший и глупейший. Совсем не то в этом мире, где товарищ Сталин заранее узнал намеченный ему срок, хотя и пережил его благополучно, но прекрасно понимает, что теперь-то смерть может приблизиться в любой момент, несмотря на все меры предосторожности. Пономаренко крепко сидит на своем посту и уже почти что официально известен как «наследник вождя». Партия постепенно отодвигается от контроля за государством и переходит на рельсы чисто идеологической и кадрово-резервной работы. Да и в президиуме ЦК, в самом ЦК, в Верховном Совете сейчас уже совсем другое положение, чем несколько лет назад. Много новых людей, постепенно оттесняющих старую гвардию от принятия ключевых решений. «А великие стройки идут!» В этой истории СССР понес гораздо меньшие потери, зато успешно интегрировал экономики соцлагеря, который и размером больше. Италия и то, что там было ФРГ и Австрия, здесь единая ГДР. Да и после знания принесло ощутимые выгоды. Наука, технологии, кадровые решения, неизвестные ранее месторождения полезных ископаемых, минимизация ущерба от катастроф вроде Ашхабада и Северокурильска, И здесь у нас нет сильных сухопутных врагов вблизи наших границ, так что армию и правда можно сократить, конечно, без хрущевских крайностей. Зато вырос флот, которому предстоит в ближайшем будущем стать одним из основных инструментов экспорта социализма по всему миру. И трансполярная магистраль уже близка к завершению. Те фотографии из будущего, проваленный насыпь, искореженные рельсы, подаваемые в перестройку как доказательство невозможности постройки магистрали, на самом деле были изображениями рабочей временной дороги, уложенной исключительно для обеспечения строительства, подвоза-снабжения, на живую нитку. Она вовсе не должна была стоять даже несколько лет, а постепенно заменяться настоящей дорогой, построенной по всем правилам. Которая в этой реальности очень скоро свяжет Заполярье с центром страны, протянувшись от Оби до Енисея, от Чума и Салехарда до Уренгоя и далее до Игарки, а потом до Дудинки. При этом в Игарке запланирована новая военно-морская база. Весь этот грандиозный проект обойдется в 2 триллиона рублей. Зато помимо уже очевидных преимуществ, он сэкономит нам несколько триллионов, когда мы займемся газом Уренгоя и Ямала. Тоннельный переход на Сахалин тоже нужен как в военных целях, паромам в случае, чего нужный контингент в нужное время на остров не перебросить, так и для ускорения освоения Сахалина вообще. Как тоннель, так и железнодорожная ветка, теперь соединяющая Сахалин с Транссибирской магистралью, планируется к завершению в конце этого года. И работы пока идут с соблюдением графика. План преобразования природы... Идет своим чередом и будет завершен еще через восемь лет, в 1963 И вполне возможно, что еще удастся увидеть результат своими глазами, пусть уже и не в качестве вождя и правителя. Урожайность по зерновым культурам и по кормовым травам должна будет подняться в разы. Начало этого подъема уже хорошо заметно, семь лет спустя после начала реализации проекта что приведет к резкому улучшению положения и в скотоводстве, так что потребность страны в продовольствии будет полностью удовлетворена за счет собственных ресурсов, и можно будет начать его экспорт. Кстати, и во внешней торговле ведутся переговоры с рядом стран Азии, Океании, Африки и Латинской Америки о переходе во взаимных торговых расчетах исключительно на рубли. И вот такие и им подобные великие стройки и проекты, совершенные или нет, но преследующие одну цель — улучшение жизни народа советской страны, всякая сволочь из перестройки называла ненужными этому самому народу, а то и вредными для него. Дело десятое, что в будущем всякие там обольют грязью лично его. Ему будет уже все равно» хотя и, отучившись в семинарии, в рай и ад Сталин не верил. Золотые статуи, место в мавзолее, смешно, но тут даже какой-то трухилью сумел его Сталина обойти по числу своих памятников на квадратный километр. Но Горбачевы и Ельцины посмеют усомниться в полезности для страны и народа того, что он делал. А значит, упразднить, отменить, откатить назад создав сусальный образ России, которую мы потеряли, с гимназистками румянами и вкусом французской булки. Подлость была в том, что это было правдой, но не всей правдой. Так действительно жила едва десятая часть населения Российской империи. Ну а всем прочим, огромной массе крестьян и пролетариата оставался лишь тяжелый беспросветный труд, неграмотность, болезни. Однако эти 90% не оставили мемуаров и даже для классиков были неинтересными, не историческими персонажами. Читая в школе Толстого, Достоевского, Чехова, кто там еще был, даже наши советские люди представляют XIX век исключительно с точки зрения дворян, ну еще разночинцев базаровых. А насколько это отражало жизнь всего народа? Интересно, что сейчас о том начали писать. Пока еще живы те, кто застали, помнят те времена. «Даурия» Константина Седых, роман по факту автобиографический, но просто этнографическое полотно. Однако прочтем же воспоминания, как жили забайкальские казаки, вольные люди, никогда не знавшие помещичьего гнета. Причем автор принадлежал к зажиточной семье, То есть подавляющая часть российского крестьянства жила намного беднее. Село поперечное Зелентуй, 30 километров от маньчжурской границы. 154 двора, свыше тысячи человек. Есть училище и церковь. Характерная особенность той деревенской родовой России – 47 дворов с фамилией Лопатины, 17 с фамилией Седых, по 10 – Даровские, Коноплевы, Пестовы, Каргины, Седых — самое зажиточное, по более поздней мерке, кулаки. Непосредственно в семье автора 25 человек, три поколения под одной крышей. То есть работников хватает, и все 25 живут в одной избе, хотя самая богатая семья в поселке. Однако же в горнице сдвигались в стороны столы и стулья, С семейной кровати на подметенный пол расстилали громадные войлочные путники, бросали в изголовье подушки в цветастых ситцевых наволочках, сверху покрывали пестрыми лоскутными одеялами. И девять взрослых девок укладывались на эту постель, как снопы на таку. Весело мне было трехлетнему баловнику каждый вечер перекатываться от тетки к тетке и слушать их девичьи секреты. В коридоре таким же порядком укладывались холостые мужчины, которых было четверо, а в большой кухне спали три пары женатых членов семьи. Дед Григорий, как старший, спал с бабушкой Меладорой на широкой крашенной кровати в горнице, за голубым ситцевым пологом. Дед Варлам с бабушкой Стиней занимали кровать в коридоре, а дед Андрей, к тому времени уже овдовевший, обычно располагался на голубце. Медицина не была совершенна. Автор пишет, что, когда заболел, родные сочли его уже умершим и едва не похоронили. Но отлежался. Повезло. Хотя обычно смертность и детская, и женщин при родах зашкаливала. При совершенно философском отношении. Помрет так помрет, выживет так выживет, Бог дал, Бог взял. Жили практически натуральным хозяйством, покупая в уезде очень немногое. Землю обрабатывали, как во времена Ивана Грозного. Об агрокультуре, мелиорации, удобрениях, механизации даже не слышали. Лошадка до да плуг, а то и сахам, вот и весь инструмент. И это вольные сибирские казаки, которые жили намного лучше, чем крестьяне Европейской России, не имеющие такого количества свободной земли, зато до 1905 года платящие помещикам выкупное и по закону подвергавшиеся порке а еще «Амур-батюшка Задорнова», сын которого в «Артисты-комики» подался, или «Уральские сказы» Бажова. Но сейчас эта литература явно в тени той, что рассказывает о более свежих и великих событиях. Хотя стоит указать, что про ту жизнь простого народа тоже снимали фильмы, не одну же классику экранизировать. Тем более, что русская история не менее славна, чем европейская, Американцы целый стиль вестерн сделали про свой дикий запад. Ну а кто помнит, что в России тоже был свой фронтир на восточной, затем на южной границе, и приключений там было, а если написать и раскрутить? И ведь мы прошли от Урала до Тихого океана. В большинстве миром, не истребляя коренное население, как заокеанские любители демократии, хотя и следовало бы кое-кого прижать как, например, последний эмир Бухарский, сидевший на своем троне до 1920 года, сбежал в Афганистан и до самой смерти в 44-м оставался убежденным врагом СССР, спонсируя банды басмачей. Не трогали традиции, Сиричь, самые дикие пережитки феодализма с рабовладелием, что пришлось расхлюбовать уже советской власти в совсем недавнее время. И даже... Даже если на минуту поверить ностальгирующим по французской булге, которую мы потеряли, отчего те идиоты из будущих времен не вспомнят, что любимую ими Сусальщину свергли в феврале вовсе не большевики, а господа демократы, умудрившиеся всего за полгода развалить и проявить все, что было возможно. Хотя понятно, от чего о том забыли. Мы сами в советских учебниках истории написали, что февральскую революцию осуществил народ и под руководством именно большевиков, организовавших его на улицах, в то время как депутаты Думы, создавшие Временное правительство и соглашательские партии меньшевиков и эсеров, захватившие места в Первых Советах, лишь воспользовались этим, перехватив власть. Вот оно и аукнулось в будущем, где монархисты или тоже верят в эту версию, или же знают, что она ложна, но пользуются ею, чтобы свалить все на нас, как на козла отпущения, которым уже давно пользуются демократы и либералы-антисоветчики. Впрочем, судя по рассказам потомков, есть среди тамошних монархистов и более радикальные, которые считают злом что советскую диктатуру, что постсоветскую республику, полагая, что и демократически избранными президентами и захватившими власть тиранами одинаково двигает властолюбие, откуда происходит популизм, заигрывание с толпой, потворство ее сиюминутным желанием в ущерб интересам государства или соблюдать интересы тех групп, благодаря которым получили власть. А хорошо управлять Россией может только царь-император, рожденный и воспитанный царем и находящийся вне партий, сословий и классов, выражая интересы всей страны и всего народа. Таков, мол, особенный менталитет русского народа. Кстати, некоторые из отечественных альтернативщиков потомков такие идеи явно разделяют. Отсюда и миры царя Михаила и императрицы Ольги. Связь же с реальностью у монархистов XXI века слабая. На любой фактический материал о катастрофических проблемах времен царизма они отвечают одно, что все это пропаганда, А на самом деле Россия до революции была динамично развивающейся, мощной и стабильной страной без катаклизмов, и простой народ жил там просто отлично. Если только сам хотел работать, конечно. Экономическая отсталость — миф. Нищета рабочих и крестьян — миф. Безграмотность — миф. Засилие бюрократии и отсутствие свободы — миф. Настолько нагло врут. Или и сами в это верят? Нам тут этого уже не узнать. Ну а СССР монархисты критикуют по тем же лекалам, что и демократы. Уничтожение предпринимательства, рабский труд узников ГУЛАГа, уничтожение как класса кулаков, крепких зажиточных крестьян, построивших благополучие своим трудом и тому подобное. Здесь они полностью смыкаются с нелюбимыми ими либералами и демократами. А ведь на самом деле именно большевики тогда, в октябре, когда монархистов в стране уже и так осталось раз-два и обчелся, и после выступили государственниками, спасающими страну, когда против нас были сильнейшие мировые державы, намного превосходящие нас в военном и экономическом потенциале и жаждущие превратить нас в еще один Китай или Индию. Ведь реально могло бы случиться, как в одной из альтернативных версий. Любопытно иногда читать попаданческую фантастику из будущего. Россия уже не существовало. После победы над большевиками место империи заняло некое непонятное образование, собранное, как лоскутное одеяло из множества мелких военных диктатур и именующие себя то священной директорией, то великим собором. Вот очередной русский диктатор приехал в Берлин просить помощи. Кредитов, оружия и солдат. Франц помнил, как это случилось в первый раз, еще в двадцатом. Большой открытый автомобиль, в котором стоял, раскланиваясь на все стороны, низкорослый человечек. Конное сопровождение в причудливо экзотичных мундирах, многоцветный стяг. Толпа ревела и бесновалась, неистово скандируя «Хлеб! Хлеб!» А человечек в машине раскланивался, как заведенный, прижимая к груди странную шляпу. Не то котелок, не то укороченный цилиндр. С тех пор их много побывало в Германии, и с каждым разом прибавлялось экзотики, цветов на знаменах и поклонов. А вот толпа убывала. Сегодня очередной визит очередного просителя собрал совсем немного зрителей, почти безучастно наблюдавших за Кавалькады всадников в лохматых бурках с длиннющими пиками и утрированно кривыми саблями. Примечание. Николаев. Трилогия «Железный ветер». Точно так было в Китае, в эпоху милитаристов. И Чан Кайши ездил в Европу за подачками. Но мы сумели такого избежать, хотя и дорогой ценой. Прав все же Лев Гумилев про чисто русскую национальную особенность — в момент величайшей угрозы собраться и совершить рывок, не считая потерь. Это возникло из-за короткого сельскохозяйственного сезона, в который надо выложиться по полной, чтобы после долгую зиму спать на печи. И очевидно также, что Россия начала века стояла перед выбором: или модернизация, или превращение в полуколониальный Китай. Также очевидно, что в стране существовала только одна реальная сила, способная осуществить прорыв — большевики. Сочинения про мир варяга-победителя или мудрого царя Михаила были откровенной утопией. Именно потому, что, во-первых, в реальной истории упомянутые личности совершенно не проявили себя вождями нации в критическую эпоху, а, во-вторых, у них никогда не было команды или партии а правящая российская элита была откровенным га... Что еще можно сказать о тех, кто в Гражданскую даже за свои интересы воевать не захотели, а сдриснули за границу в ожидании, пока кто-то восстановит порядок? Да, мы шли вслепую. Ведь никто до нас еще не проходил по этому пути, ну, кроме очень короткой и неудачной попытки парижских коммунаров. Да... Сегодня, оглядываясь назад, можно сказать, что что-то было реально сделать быстрее, эффективнее, с меньшими затратами и напряжением. Так же, как сейчас, на военной игре в Академии Фрунзе капитаны и майоры могут переиграть Сталинград или Берлин, представляя себя маршалами победы. А тогда мы должны были за десять лет пробежать столетний путь, или нас раздавят. Страшно представить, что стало бы с нами в 41 без индустриализации пятилеток. Потому мы должны были воспользоваться случаем, когда в депрессию нам охотно продавали целые заводы под ключ за наш хлеб, меха, произведения искусства. Так же, как и в 39 когда мы успели получить от немцев много ценного промышленного оборудования в обмен на наше сырье. И отчего те, кто цитирует Солженицына про голод начала 30-х, не упоминают публицистику Льва Толстого про голод 1891 года? При том, что граф не только написал про ужасы тогдашнего Голодомора с большим чувством и талантом, но и дал системный анализ ситуации, нельзя относиться к крестьянину как к скотине, которой достаточно выдать для пропитания какое-то количество продукта и пригвоздил к позорному столбу царских чиновников, наживавших в себя состояние бесстыдным воровством и гораздо больше, чем смертями тысяч людей, озабоченных как бы чего ни вышло, и держать и не пущать. Мы прошли сквозь все это — голод, сверхнапряжение, жертвы, войну. И только начали жить нормально — когда, наконец, появилась возможность вернуть народу социальный долг за все, что он вынес, храня верность советской власти, своей власти, нашей власти, когда по всему СССР в городах встают кварталы новеньких пятиэтажек и отдельные квартиры, даже малогабаритные, после комнат, а то и койко мест в бараках, кажутся раем. Когда и до деревни руки дошли... Электричество в избах уже не редкость, и асфальтовые дороги тянутся даже в глухую провинцию. Ну а к учреждениям культуры, школам, медпунктам внимание советской власти было давно. В чем секрет небывалых экономических успехов нашей страны при восстановлении народного хозяйства? Всякие там Ельцины будут врать про принуждение, но неэффективность рабского труда была известна еще в Древнем Риме. Конечно, пока есть враги, их будут заставлять трудиться, а не просто жрать баланду. Но палкой никого не заставишь работать с энтузиазмом, перевыполняя план. С другой стороны, на одних лозунгах и призывах к сознательности тоже далеко не уедешь. Это может сработать лишь как кратковременный форсаж на тяжелом участке пути. Но каждый рабочий в СССР знал, что даже за выполнение плана... При норме довольно высокой. Он получит полтора оклада. А за двойную норму можно и тройной оклад получить. Цены на потребительские товары снижают каждый год 1 апреля. И так будет до тех пор, пока он, старин, жив. Лишь Никитка это отменит. Не за то ли тот день народ назовет днем дурака. На приобретение или постройку своего дома дают суду под один годовых. И с пьянством борются, не вводя сухой закон, развитием спортивных секций, парков культуры и отдыха, общественным порицанием и презрением. Сегодня реально человек с самого низа может построить карьеру практически в любой сфере. Лишь развивайся и учись. Если это не общество социальной справедливости, то что тогда? Да, в этом есть и опасность, как уже вопят отдельные ультрасознательные товарищи поощрение мелкобуржуазных инстинктов. Не понимая, что идеи не должны отрываться от земли, что делать, если пока природа человека, даже советского, такова? Фанатики пенсионарии всегда в ничтожном меньшинстве, а подавляющему большинству надо всего лишь жить, дом построить, детей растить, и от того требовать от всего народа в мирное время работать, как в войну, это самый верный способ дискредитировать идею. Вот только те, кто у власти, тоже хотят жить хорошо и вполне могут предать идею, когда его, Сталина, не станет. Его же верные соратники сейчас, завтра захотят стать хозяевами, а не они, так их дети и внуки. Не потому, что враги и агенты капитала, а просто потому, что приятнее разлагаться, получать привилегии, но ни за что не отвечать. Особенно, если и здесь будет разрядка. И Запад скажет, что готов принять согласившихся новой частью мировой элиты. В Париж свободно, и вилла во Флориде, и собственная яхта размером с крейсер. Обманет, конечно, при первой возможности, как там. В 90-е то же самое обещали, но даже если не обманет, и начнется перестройка, а за ней перерождение социализма в госкапитализм, как там, в Китае. Плюс кризис управления, раздрай ведомства, по итогу которого военные и нефтяники там стали монополией, ущемляя интересы остальных, особенно группы Б, потребительские товары. Никитка по-своему был прав, когда в 59-м разогнал артели, усмотрев болезнь паразитирования их на госпредприятиях. Только болезнь от того никуда не делась, а приобрела еще более уродливую и опасную форму теневиков. И паралич планирования. Слишком поздно поняли, что рассчитать до каждой гайки и болта стало нереальным при огромном объеме номенклатуры. И не придумали ничего лучше, как кроить планы от достигнутого, наплевав на их реальность, что вызвало приписки, коррупцию и катастрофическое падение доверия народа. Так что имеем в итоге? «Рано вождю на покой мемуары писать. Положение-то действительно. С одной стороны, мы пока на должной высоте. Ура-ура! Фанфары и победы! А с другой — Завтра в что просвалимся и до земли. Как там по этнологии у русских, за мобилизацией всегда следует расслабление, плавно переходящее в застой. И эта мина под страной и народом так рванет через полвека. Там он решил, что главное ⁇ контроль, жестко закрепить штурвал, чтобы корабль не сбился с курса оказалось, что прямого курса к торжеству коммунизма нет. Еще Ильич пытался бороться с зарождающейся партийной бюрократией, введением в ЦК, Политбюро, другие высшие органы власти большего числа рабочих от станка. Бесперспективно и не сработает. Но вот принцип, с учетом того, что за 30 лет мы кое-чего достигли, в противовес иерархии сверху, продвигать и развивать сеть снизу и добиться, чтобы эти два начала работали в симбиозе. от того в этой истории всячески продвигаются Щекинский метод, метод Худенко как экономическая основа сети. Колхозы здесь не аналог совхозов. Они обязаны лишь к указанной дате, обычно осенью, когда собран урожай, сдать установленное количество каждой номенклатуры по твердой цене а излишками вправе распорядиться по своему усмотрению. И никто не вправе, по крайней мере, в мирное время или, если не объявлено чрезвычайное положение, указывать колхозникам, когда и что им сеять. Артели успешно работают. Больше того, артельная собственность и в новой конституции закреплена как трудовая. Значит, нет теневой экономики. Все исправно платят налоги. Даже туристы-романтики, любители походов с песнями у костра, будущие барды-шестидесятники, тоже в общее дело включены. Кто хочет, бродит сам, но кто желает сотрудничать с государством, тот может рассчитывать на финансирование, транспорт, базы, добавочные дни к отпуску взамен на какие-то научные работы в процессе. Что могут непрофессионалы? Ну, иногда очень многое с учетом того, что значительная часть территории СССР лишь аэрофотосъемкой обследована. Да и в обжитых местах. В прошлом году была сенсация, когда под Ленинградом юнацкая экспедиция из Дворца пионеров показала, что в тех широтах водятся насекомые, считающиеся гораздо более южными. А после публикации в журнале «Знание и сила» о ящерах, которые вроде бы встречаются в глухих новгородских и псковских лесах, Там уже третий год, каждое лето работают по десятку самостоятельных экспедиций. Пока никого не нашли. Ну и аномальщина. После провала атомной подлодки из 2012 года на 70 лет назад, по всякой поверишь. Задачены, конечно, прежде всего те, кто надо, но и общественных клубов существует с десяток, самый известный при редакции журнала «Техника молодежи». Исправно собирают информацию о всяком непонятном, которое подвергается проверке. В большинстве оказывается уткой или иллюзией. Но есть какой-то процент действительно необъяснимого. Вот будет, если и правда обнаружит дверь в иное время или иной мир. Так что не все плохо. Мы еще поборемся, потому что знаем о будущих опасностях. Подобно тому, как он, Сталин, став генеральным секретарем тогда сугубо технической должности сумел переиграть такие фигуры партийных тузов троцкого зиновьева бухарина незаметно и в глубине делая свое дело негромкие реформы а будничная работа даже не по ослаблению аппарата а усилению сети под которой понимается в широком смысле инициатива снизу и вовлечение масс в процесс управления Нет для того столь великолепного инструмента, каким там был интернет. Но уже есть его личинка, зародыш, который создает Лазарев в ВМФ. Также он активно сейчас внедряется в ПВО при полной поддержке и нажиме правительства. Ибо он, Сталин, хорошо помнит, что интернет родился из американской системы информационного обеспечения ПВО США. А теперь у нас есть все шансы и тут быть первыми. Если интернет появится году так в 1965-м, но называться будет по-русски. До того, пройдя проверку, как военная, правительственная, научная сеть, ставшая общедоступной. Ведь это по Марксу переход количества в качество. Междугородные телефонные и телеграфные связи сейчас есть для всех советских граждан, Но если возникнет общее информационное пространство, а значит и гласность, в масштабе всей страны. Вместе с электронными госуслугами, позволяющими и бюрократию прищемить. Фамилии китов и глушков в памяти отмечены. Здесь их съесть не дадим никому. Но и аппарат тоже использовать. Как временный инструмент. Костыль до тех времен. Особенно ту его часть, где задействованы люди из будущего, получившие моральную прививку от торжества капитализма и преданные коммунистической идее. Есть надежда, что сами они в новых господ не переродятся, не успеют. До тех времен, когда в нашей стране вместо вышестоящих будут впереди идущие. И тип нового советского человека станет массовым. Туда и пропаганда должна сыграть первейшую роль. Только не перегнуть с борьбой за мир. Там это приводило к тому, что советский народ в массе вообще не знал о подвигах своих воинов-интернационалистов, равно как и о боевой мощи современной ему советской армии. У нас же имена тех, кто исполнял свой долг в Китае, Вьетнаме, на Ближнем Востоке, известны даже пионерам. В их честь улицы называют в родном городе, если герой погиб. И фильм собираются снять про социалистический Китай, взяв за основу биографию Ли Юншена. Имя героя будет все же вымышленным. Жизненный путь от батрака у китайского помещика до генерала народной армии. Нас в милитаризме обвинить никто не посмеет. Но и беззубый пацифизм будем давить беспощадно. «Эх, прожить бы еще лет десять!» И так уже обманул он без носу и на два года пройти со страной поворот истории к новой эпохе, научно-технической революции и информационных технологий, что повлечет за собой качественные изменения в обществе. Войти в которую, как тот, кто принял страну с Сахой, а оставил с космическими ракетами, поскольку первый спутник должен на орбиту уже через считанные дни уйти. Нет, лучше будет... Принял с Сахой, оставил с интернетом. Хотя, повторю, называться он будет по-русски. Да и спутник — это будет такой удар по мозгам мирового сообщества, как перспектива носителя для царь-бомбы, которую только что взорвали на Арктическом полигоне в присутствии иностранных военных атташе и журналистов. Чтобы показать тем, кто в курсе, что у нас есть чем бить по Йеллоустоуну, чтобы они не решались воевать с нами, если совсем уж не отбитые на голову идиоты. Так что не все так плохо. Прорвемся. Может, в этой истории яблони на Марсе увидим еще до конца этого века. А вот без идеи нам смерть — это истина. И главный фронт сейчас для него, вождя. С текущими делами Пономаренко справляется очень хорошо. Сталин придвинул к себе ноутбук, один из тех, что был на Воронеже. Сколько еще эта техника здесь протянет? И сколько лет ему самому тут отпущено сверх? Набирать и править текст на ней гораздо производительнее, чем писать на бумаге перьевой ручкой. Вот из заголовок на экране. Путь русского коммунизма. Из доклада Д. Райана, лучшего американского аналитика, президенту США. Испытание супербомбы – свидетельство не силы, а слабости СССР. По имеющейся у меня информации, СССР реальности Горбачев по военной мощи уступал нам. И потому логичным с его стороны было делать ставку на качество, на сверхпроекты, обеспечивающие причинение нам неприемлемого урона даже при единичном применении. В текущей же реальности СССР имеет четко обозначившееся превосходство по числу и мощности атомных боеголовок, особенно с учетом уже термоядерного оружия. У нас пока лишь демонстрационные устройства, у русских готовы к применению боеприпас. События в Китае, битва над Янцци и в Египте показывают, что советские ВВС как минимум не уступают нашим по матчасти, тактике и управлению и хорошо отработали взаимодействие с ПВО. Инциденты у берегов Вьетнама и в Средиземном море также показали очень высокую боеспособность советской морской авиации и подводных сил. Наконец, превосходство советского блока в сухопутных войсках является очевидным – Итого, в настоящий момент СССР и его союзники обеспечивают свое военное господство на театрах, лежащих в зоне их интересов. Европа, Средиземноморье, Китай, Индокитай. Указанное справедливо даже без учета фактора двери, который еще больше смещает баланс сил в советскую сторону. Но тогда испытание супербомбы, да еще с приглашениями иностранных наблюдателей, явно излишне имея отрицательные последствия для образа СССР в мире как агрессора, а теперь еще и буквально угрозы для всего живого на Земле. Есть некоторая вероятность, что данное испытание было следствием освоения в СССР переданных технологий. Для подтверждения факта мы можем сами теперь это сделать. Но тогда не было бы нужды в публичности испытаний. Наоборот, логичнее было бы все максимально засекретить. Наиболее вероятно, что руководство СССР в данном случае проявило некритичность мышления, слепо подражая, как было сделано там. Практические выводы и рекомендации. Самой вероятной целью для единичных супербомб, пока мы не имеем данных об их массовости, является Yellowstone, то есть это для русских оружия судного дня всеобщего апокалипсиса, но необычной войны. Поскольку это категорически не в интересах мира двери, то налицо явная самодеятельность русских здесь, что позволяет сделать предположение об ограниченности влияния иного мира на наш СССР. Является ли тому причиной ограниченность канала связи или военно-политические события на той стороне, пока нет данных. Для нас открывается очень перспективный путь повлиять на внутриполитический расклад СССР через антивоенное движение. Русские сами дали нам в руки этот инструмент, поддерживая выступающих за мир внутри наших союзников в Европе, а значит, не смогут объявить запретным, когда «творить любовь, а не войну» прозвучит и в Москве. Есть также надежда, что участие русской интеллигенции сохранилось европейское мышление – когда сама мысль о том, что такие центры культуры, как Париж и Лондон, станут радиоактивным пеплом, вызывает активные отторжения, что дает перспективу как на рост числа наших агентов влияния внутри СССР, так и на появление перебежчиков, носителей ценной информации. Категорически следует отказаться от любых военных угроз для непосредственно СССР, но не его сателлитов поскольку данная политика может лишь столкнуть наш мир в пропасть, без шанса нашей победы. В то же время максимально увеличить использование мягкой силы, убеждения и пропаганды ценностей свободного мира. Даже при том, что сам Сталин и его ближайший круг знают, к чему это привело в реальности Горбачева, но эта информация недоступна электорату, в том числе и менеджерам второго плана, которые завтра станут первыми – а русские вожди не вечны. И есть шанс, что через пару поколений в главе СССР встанут новые Горбачевы. Приписано внизу. Айк. Выводы Джека кажутся мне очень интересными. Супербомба для войны — это то же самое, что огнемет против крыс в вашем амбаре. И сложно представить, чтобы ею интересовался тот, кто реально планирует победить. Елизавета II. Божьей милостью королева Соединенного Королевства Великобритании, Северной Ирландии, а также иных царств и владений. Долг монарха перед страной превыше всего. Интересно, что похожему учили японцы своих самураев, фанатиков, всегда готовых с радостью умереть за своего императора. Изначально она не считалась наследницей короны империи. На день ее рождения ее отец был всего лишь герцогом-йоркским, младшим сыном, тоже не наследником, правящего монарха Георга V. Кто ж знал тогда, что Эдуард, старший брат, взойдя на престол в 36 не пробудет там и года, предпочтя короне, женитьбу на этой американке Олис Симпсон? «Я нашел невозможным исполнять обязанности короля» без помощи и поддержки женщины, которую люблю. Хотя история там была с душком. Эта миссис до того уже успела побывать в роли любовницы самых разных людей, включая Риббентропа, а также проявляла восторженность к идее нацизма и самые дружеское отношение к Рейху, считая Гитлера самым великим человеком. Ладно, в те годы этим грешили многие в Британии, и нацистская партия с вождем Мосли действовала легально — Так ведь и после Эдуард, уже не король, а герцог Виндзорский, сосланный губернатором на Багамы, тогда это была жуткая дыра вдали от цивилизации, был замечен в крайне подозрительных контактах при посредничестве все той же Уоллис с нацистскими эмиссарами. Кажется, в СССР такое даже предусмотрено в Уголовном кодексе, как связи, ведущие к подозрению в шпионаже. Но народ Британии и прочих стран должен знать лишь о романтической истории неземной любви ради незапятнанности репутации британского королевского дома. В Голливуде о том даже собираются фильм снять, обреченный на Оскар. Мы не возражаем. Пускай этот предатель войдет в историю как первый и единственный английский король, выбравший любовь, а не престол вот только сам Эдуард и его нацистская шлюха никогда не войдут в Букингемский дворец даже на правах гостей. И даже не ступят больше на английскую землю. Пусть доживают, сколько им осталось в своем французском поместье. И так будет, пока она, Елизавета, королева Британии. Примечание. В нашей истории Эдуарду все же было разрешено посещать Британию, например, на похороны матери, королевы Марии. Затем были и визиты вместе с Уолис, но примирение с королевской семьей так и не произошло. И королем стал отец под именем Георга VI. Но даже тогда Елизавета не считалась полноправной наследницей. И если бы у короля еще родился сын, она должна была бы уступить место. Однако долгожданного принца так и не появилось, и волю Божьей и судьбы в феврале 1953 года. Она стала королевой в возрасте 25 лет. Время было тяжелое для империи. Всего полвека назад бывшая первой державой мира, сейчас она трещала по всем швам. Войну выиграли, но какой ценой? Немцы были абсолютно правы, рассчитав, что мощи даже Великого Британского флота не хватит, чтобы самостоятельно держать четыре фронта. Канал от вторжения с континента — Атлантику, Средиземноморье и коммуникации в Мировом океане. Хватило лишь, чтобы оборонять канал, а в остальном пришлось принять помощь США, которые не остались в убытке. Когда Еврорейх капитулировал, в Лондоне обнаружили, что Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка по факту превратились в американские протектораты, экономически замкнутые на США, а не на метрополию. Да и в индийские государства, в Малайю, в африканские колонии американские товары и капитал влезают со страшной силой, как в китай 20-х, согласно Атлантической Хартии, на заключение которой в 1941 году пришлось пойти ради будущей общей победы. И это лишь самое малое из проблем. А проблема главная даже не то, что подступает с Востока, а то, что эта сила не идет ни на какие компромиссы, и не остановится даже перед тем, чтобы устроить всемирный Армагеддон. Мистер Райан имеет большой опыт игры в покер, но и ее тоже учили этому искусству. Достаточно, чтобы увидеть, американец не уверен в победе своей стороны. Не уверен, что удастся сохранить ситуацию под контролем. Наш кредит доверия у Сталина, особенно у тех, кто за его спиной, практически равен нулю и я отчасти понимаю русских, если то, в чем наши потомки виновны перед ними, там является правдой. Поэтому я от лица президента Соединенных Штатов прошу об оказании небольшой услуги в интересах всего свободного мира, а также конкретно вашей великой страны. Если перевести на нормальный язык, то США утратили рычаги контроля над ситуацией, ну, кроме самой крайней меры — объявление войны, в которой они далеко не уверены, что победят. А обстановка уже на грани. И Эйзенхауэру, наверное, стоит большого труда убедить избирателей, что он не трус и не предатель, раз не требует у Сталина немедленного удовлетворения за гибель американцев и материальные потери. Даже самый тупой американский обыватель видит разницу между СССР и Гватемалой. Но есть же предел, дальше которого отступать невозможно, Иначе о нас будут ноги вытирать. И потому электорат в США требует войны. Желательно быстрой и победоносной. Но подойдет и как с японцами, которых все же одолели. Русские, однако, тоже не склонны уступать. И если, наконец, начнется, то, Боже, спаси этот мир. И Британию прежде всего. Елизавета помнит ужасы сорокового года, когда на Лондон густо падали немецкие бомбы. А ведь тогда против нас была одна лишь Германия, без русских. Теперь же может стать реальностью единая советско-германская орда на том берегу канала. И ведь французы, очень вероятно, опять предпочтут выйти из игры. Конечно, ПВО Британии – самое лучшие в Европе. Зато теперь даже один прорвавшийся самолет с атомной бомбой – это гибель Лондона, или Ковентри, или Манчестера. Бомб у русских наверняка больше, чем в Англии городов. И секретный доклад из военного министерства, анализ действий советских ВВС над Иорданией, а также в Китае и Вьетнаме, однозначно утверждает, что английское ПВО не способно обеспечить безопасность территории Британии. При том, что в докладе деликатно умалчивались прорусские носители, неперехватываемые существующей ПВО о существовании которых Москва явно намекала. Да ведь и то, что было пять лет назад, все помнят. Королева не была излишне сентиментальной. Но при мысли, что на Лондон упадет то, что Советы сейчас взорвали на новой земле, о чем только что пришло сообщение, Елизавете становилось дурно. «Что ж, мистер Райан, вы правы. Мы даже больше вашего заинтересованы в мире». Но с чего вы решили, что мы будем вести только вашу партию в этой игре? Тем более, что игровое поле подготовлено. Предполагалось, что этой осенью в Москву прилетит Энтони Иден, премьер-министр Британии, ради чего уже прошли предварительные договоренности и обмен делегациями меньшего ранга. Но никто не увидит необычного, что в свете происшедшего в мире в последние месяцы Королева решила взять эту миссию на себя. Первой задачей — прояснить с теми, кто за дверью. Ибо чужой игрок за столом — это угроза для всех присутствующих. Тот, кто может просто перевернуть стол, наплевав на правила, ведь это не его дом, не его мир. И не надо заблуждаться идеей патриотизма. Елизавета представила, если бы сейчас ее страна установила такой же контакт с Британией иных времен, и встал бы вопрос об интересе здешней Британии, то каждый сам платит по своим счетам. Так деликатно на английском звучит то, что на континенте бы сказали «своя шкура дороже». Понимает ли Сталин, что для потомков он не больше, чем фигура на доске? И если понимает, то реально ли договориться с ним об общих интересах против тех, кто за дверью? Англия ведь не всегда была сильнейшей державой, но большинство войн на континенте на протяжении нескольких столетий в итоге приносили Британии выгоду, независимо от того, на чьей стороне она участвовала и даже участвовала ли вообще. Высокое искусство дипломатии, умение разрушать вражеские коалиции и вовремя создавать выгодные для себя союзы — у Англии нет постоянных друзей, а есть лишь постоянные интересы. Когда сходятся в противостоянии две великие силы, то даже малый довесок к одной из них может дать ей решительное преимущество. Ну а высший пилотаж — это договариваться с обеими сторонами, конечно же, не бесплатно. США уже нуждаются в британских услугах. Как еще слова Райана можно оценить? Рузвельт мечтал превратить славянских варваров в мировых полицейских, идеальных защитников свободного мира раз уж у русских так хорошо получается воевать вот и усмиряли бы мятежи всяких китайцев индусов негров арабов и в этом качестве шерифы на нашей службе даже пользовались некоторым нашим уважением и вот только русские в своем упорстве категорически не желают признавать свое место в мире такое чтобы в идеале не создавало проблем остальным причем так было и до коммунистов Сколько претендентов на мировое или европейское господство находили свой конец именно в России? Наполеон, Гитлер, а до того еще турки, поляки, шведы. Но если Райан сказал правду, то не все так безнадежно. Даже через полвека среди уже советской элиты найдутся многочисленные Горбачевы, мечтающие о том же, о чем русские аристократы с времен Петра I, Быть принятыми за своих за европейским столом. Красные директоры, перенявшие представление истребленной ими аристократии, об образе жизни высшего класса. Понял ли это Сталин, дозволив возврат к историческим корням, прекращение гонений на церковь, переименование наркоматов в министерство, введение в армии погон, Завтра эти красные управленцы захотят закрепить свои привилегии, материализовать в собственность, а не казенные дворцы, передать по наследству. И в этом качестве быть признанными мировой элитой. Вот тогда настанет наш час. Или уже настает. Узнать, увидеть, понять, насколько советская крепость уже разложилась изнутри, Даже если процесс лишь начался, Англия умеет ждать. Работать на дальнюю перспективу, даже не строя конкретные планы на долгий срок, всего предвидеть невозможно. Но кидая мостики в нужном направлении. Знать, что это обязательно выстрелит к выгоде в той или иной форме. Как миссионер на чужом берегу, обращающийся к чернокожему вождю в перьях. Пока всего лишь слово. А еще Информация и завязывание дружеских связей. После, может, лет через сто, тут будет плантация, европейские солдаты, колония. Но это дело будущего. Видеть, которые пользоваться его плодами, очень, может быть, будет уже не сама Елизавета, а ее дети и даже внуки. Хотя, может, попросить Сталина продать мех русских бурых медведей? чтобы шапки бравых гвардейцев, несущих караул перед Букингемским дворцом, были из него, а не из черных шкур медведей канадских. Ради символа, такого же, как крест Виктории из бронзотрофейных русских пушек из Севастополя. Тонкая британская ирония, понятная лишь для своих. Провести корабль Британии между двумя враждебными сторонами, как между Сциллой и Харибдой — Играя с американцами против русских и их иновременных союзников, с русскими против американцев, с будущими советскими Горбачевыми против их же собственной страны и народа и, наконец, с недоверяющим никому Сталиным против задверцев. И остаться при этом в выигрыше, пусть даже и малом. Но если бедную Британию не съедят не превратят в чужой протекторат или, того хуже, в радиоактивные пепелища, это уже будет победой на первых порах. Ну, дальше посмотрим. Если пришельцы и правда настолько ненавидят США, но к Англии у них отношения гораздо более спокойные, то что можно из этого извлечь? Без всякой войны русские ведь не индусы. И верно замечено, угрозы их не пугают, а мобилизуют. Но есть у них и слабые места, исходящие из того, что они так и остались варварами, превыше ценящими все, связанное с войной, включая точные науки. Но недооценивают науки гуманитарные, а это управление не природой, а человеческим обществом, не тактика, как военные и технари, но стратегия. Более верный подход был при российских царях – когда лишь с университетским образованием можно было рассчитывать на чин и место в правящей верхушке. Но у большевиков стал примат физики и математики над мертвой латынью. В итоге СССР имел, как показала история, отличные кадры военных, инженеров, но красные управленцы нередко проявляли вопиющую некомпетентность, медлительность, узкий кругозор. А главное, ставили торговлю ниже военного дела. Хотя, грамотно владея ею, можно покорить вражескую страну без всякой войны и своих потерь. Как сами Советы сейчас держат в руках Восточную Европу, поощряя капитал промышленный, но категорически запрещая финансовый. Все кредитование, например, в ГДР, через Московско-Берлинский банк, аналогичный по другим странам соцлагеря. А если удастся, пусть даже ценой каких-то политических уступок, договориться с Москвой о запуске туда и английских банков, ведь СССР заинтересован в притоке капитала, можно самые выгодные для Сталина условия обещать. Но деньги — это кровь экономики. Если немецкие промышленники будут получать кредиты не от Москвы, а от Лондона, то что будет дальше? Взгляните на нашу Канаду которая уже не наша, а по факту американское экономическое пространство. Вот только отыграть назад для русских будет уже труднее, без больших экономических потерь. А значит, состязаться будут уже не бомбы, а деньги. И в этой войне, в отличие от войны горячей, у нас неплохие шансы победить. Русские чему-то научились и тут, в политике, внешней и внутренней, Советы в последние годы не допускали грубых ошибок, характерных для них же в 30-е. Строили со своими сателлитами отношения, предусматривающие различные ступени доверия, и пряников, подобно Древнему Риму, сумевшему, в отличие от эллинов и македонцев, действительно построить империю. Например, что такое ассоциированная, в отличие от союзной республики в СССР? Когда внешняя политика передана в Москву, или, по крайней мере, подлежит утверждению там, законы унифицированы с общесоюзными, принята единая валюта, рубль, язык для официальных документов и изданий, русский. В экономике, как в колхозе, есть обязанность ежегодно поставить товар по утвержденному списку и цене в требуемом количестве, ну и единой таможне, само собой. Маньчжурия через это уже прошла, став союзной. Корея пока ассоциированная. Уйгурия собирается ассоциироваться, а вот что будет с Китаем, с Вьетнамом? А что стоит история с репарациями? Когда подписывали капитуляцию Еврорейха, то США были слишком заинтересованы, чтобы Сталинск